Страница 890, письмо 381 Николаю Николаевичу Страхову, 1881 год, мая 3-го, Ясная Поляна. Собрался совсем писать вам, дорогой Николай Николаевич, но получил второй номер Руси, в котором ваша статья и решил прежде прочесть. Примечание первое. Мне не понравилась ни первая, ни вторая статья. Как и почему? Поговорим, когда увидимся». Пожалуйста, преодолейте же неприязненное чувство, которое вызовет вас ко мне за то, что я сказал, что мне не нравится. Очень вам благодарен за Филона. Позвольте им попользоваться, но, пожалуйста, не отдавайте его мне. Я с трудом могу понять, что это драгоценность, так что не в коня корм. Простите, и будьте добры ко мне по-прежнему. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Речь идет о цикле... Письма о нигилизме. Русь, номер 23, за 1881 год, первое письмо, и номер 24, за этот же год, второе. В первых двух письмах страхов подверг резкой критике революционеров-народников. Смотри письмо 382, примечание первое к нему. Конец примечания.